Глава 21. Император распивал со мной чаи почти полтора часа. За это время мы успели поговорить практически обо всем, хотя он в основном слушал, говорил больше я. Романов скорее обозначал темы, которые ему были интересны, и задавал вопросы. Я рассказывал, а он больше усмехался в свою густую бороду не знаю почему, но мне показалось что практически все о чем я рассказывал ему было известно даже историю с бродягой он знал достаточно подробно со всеми деталями, которые к этому времени я уже и сам толком не помнил знал он и про цветкову почему поссорились спросил он да так не сошлись характерами уклончиво ответил я не буду же я ему рассказывать как оно на самом деле это наши с ней личные дела. А, это бывает, понимающе кивнул он. Не расстраивайся. Это ведь все ерунда, по большому счету. Я не расстраиваюсь, чего бы. Знаю, ты не расстраиваешься, усмехнулся он. И правильно делаешь. Ну а как сейчас? Никогда не поверю, что у такого молодого человека, как ты, не было кого-нибудь на примете. Никого нет, покачал я головой. Я решил, пока от девчонок отдохнуть. «Это правильное решение, Максим. Вот и мне иногда хочется отпуск взять». Он хохотал не меньше минуты. Даже слезы набежали от смеха. Слово за слово время пролетело незаметно. Я и сам удивился, что прошло полтора часа. Мне показалось максимум минут сорок. «А на тебя очень рассчитывает, мой мальчик. Имей это в виду», — сказал мне Дориан. Как только я вышел из дворца и сел в машину, которая должна была отвезти меня домой. Очень рассчитывает. С чего ты взял, что прямо вот очень? Только дурак может этого не понять. Или такой неискушенный еще в этом вопросе парень, как ты. Сам подумай, с чего бы вдруг императору тратить на тебя полтора часа своего личного времени? Дел у него поважнее, что ли, нет? Есть, наверное. Даже не сомневайся, точно есть. А он это время на тебя тратит, понимаешь? Понимаю. А что здесь плохо? Я не сказал, что это плохо, а просто дал тебе почву для размышлений. Я замолчал и посмотрел в окно, за которым проносилась Москва-река. Вспоминалась та самая карта с разноцветными точками, которую Александр Николаевич показал мне в начале нашего разговора. Припомнил количество красных точек и стало немного тревожно. «Ты опять за свое взялся!» — влез в мои размышления Дориан. «Сказано же тебе было, что пока у него все под контролем, зачем раньше времени себе голову забивать всякими глупостями? Тем более, что у тебя честно заработанные каникулы». «Я и не забиваю, просто подумал...» «Кстати, как думаешь, что обозначали черные и желтые точки?» Понятия не имею. А вот броню ты у него зря не попросил новую. Человек был в хорошем настроении, а ты упустил такой момент. Эх, Макс, учить тебя еще и учить. Новую броню я у императора просить не собирался, а вот делать с ней что-то нужно было, это точно. Полина сказала, что со змеей кожей она не работала никогда. Попробовать может, но никаких гарантий на успех не дает. Без гарантии мне броня не подходит. Она же мне не для красоты нужна. Картулари тоже отказался. Слишком сложное дело, говорит. Тоже не захотел рисковать, даже с учетом того, что я пообещал заплатить по двойной цене. — Нет, Максим, — ответил он мне тогда. — С учетом цены дело, конечно, интересное, но не возьмусь. Змей кожа очень капрезный в работе материал. «Здесь тебе очень высокого класса специалист нужен. Такой же, как я, по мечам, только бронник. В мороке ты такого точно не найдешь». Лазарева помочь не смогла. Хартуларе тоже мимо. «Тогда что остается?» Я вытащил из кармана телефон и набрал на рышкина «Сто процентов у его отца должен быть какой-нибудь знакомый мастер, которому будет по силам такая работа. Ну а если таких знакомых и нет?» то найти подходящего специалиста князю будет по силам. О, привет, Макс! Обрадовался моему звонку Лешка. Только не говори, что наш вечерний план отменяется. Ты мне должен рассказать, о чем мы разговаривали с Романом. Сам ведь обещал. Да не кричи, ничего не отменяется. В пять я у тебя, как и договаривались, успокоил я его. Мне к тебе дело есть. Валяй, помогу, чем смогу. Помнишь мою броню, которую мне Романов подарил? Спрашиваешь. Только не говори, что потерял. «Нет, при чем здесь?» «Как я мог ее потерять?» «Макс, знаю тебя, я бы не удивился. От твоих заклинаний дубы по полям бегать начинают, а тут всего лишь броню куда-то сунуть. Делов на минуту». «Очень смешно. Короче, мне броник нужен толковый, который со змей кожей может работать. Броня на меня уже маленькая совсем, нужно ее увеличить». «Понятно. А Лазарева твоя что? Она же вроде с артефактами работает. Неужели не может помочь?» Вот я тоже сначала удивился. Оказалось, что это очень сложное дело. Змей кожи, материал очень специфический. В Белозерске вообще никто с ней не работает. Мне посоветовали в Москве поискать. Да ладно. Хотя вполне может быть. Не зря же она денег дурных стоит. Ладно, Макс, я все понял. Сегодня спрошу у отца. А, спасибо. Вечером жду. Само собой, — ответил я и отключился. Когда меня доставили домой, оказалось, что до пяти у меня еще больше трех часов времени. Обедать мне не хотелось после чая с Романовым, так что я быстро рассказал родителям, как прошла встреча с императором, и завалился спать. До встречи с Нарышкиным еще куча времени. Успею пару часиков вздремнуть. Однако поспать не удалось. Я только задремал, как меня разбудил телефонный звонок. «Ты что, дрыхнешь, что ли?» — послышал я в трубке Лёшкин голос. — Давай, поднимайся. Бери свой чемоданчик и вали ко мне. — Какой чемоданчик? — не сразу понял я с просонья. В смысле какой? Тот, в котором ты свою броню носишь. Или из-за того, что она на тебя не налезает, ты ее стал в носить? — Что, нашел броника? — Так быстро? — Не я. Отец нашел. Так что поднимай свою тощую задницу, бери такси и дуй ко мне. Отец ему уже позвонил. Он нас ждет. Я сел на кровати и в этот момент услышал удар по подоконнику. «Надо же! Корвин прилетел! Фу, вот это да!» Остатки сна как рукой сняла. Я распахнул окно и помог птице забраться в комнату. «Ты как здесь, дружище? Я же тебя на попечение деда оставил!» «Коррин!» — ответил он и запрыгнул на мою кровать. «Ну ты даешь! Так далеко летел!» Я смотрел на довольного ворона, и не мог поверить, что он сам смог прилететь от деда в Москву, да еще и найти здесь мой дом. Для меня оставалось полной загадкой, как он сделал это. «Слушай, ты же есть, наверное, хочешь?» Вместо ответа он несколько раз щелкнул клювом. «Сейчас принесу что-нибудь». Я спустился вниз, раздобыл для Корвина немного сырого мяса, миску с водой и предупредил родителей, что в моей комнате ворон, чтобы они не пугались странных звуков. Пока он с удовольствием лопал, я позвонил деду и сказал ему, что птица у меня, чтобы он не волновался. «Слушай, Корвин, ну ты тут пока осваивайся, а мне нужно бежать», рассказывал я ему, параллельно одеваясь. «Понимаешь, на меня броня моя не налезает уже, поэтому ее нужно немного увеличить. Вечером приеду, сходим погуляем. Тут рядом парк классный есть, не хуже нашего школьного. Только поменьше немного, тебе понравится, обещаю». Он оторвался от еды, склонил голову на бок и щелкнул клювом. «Вот и хорошо. Смотри, только здесь не ломай ничего». Я посмотрел на шкатулку Люцифера, которую ворон еще не видел. «И кубик тот с блестяшками не трогай, мало ли что». «Кому это ты говоришь?» — пропищал демон, услышав, что речь идет о его жилище. «С кем ты меня решил оставить, злодень? «Слушай, Дориан, я вот подумал, это хорошо, что Корвин его не слышит». «Представляешь, что бы он сделал с этим грубияном, если бы он его в вороной пляжной обозвал?» «Кто знает, может быть, Люциферу это пошло бы на пользу», — сказал Мор. «Не все же ему одному всех вокруг поносить». Мастерская Бронника находилась в самом центре, на старом Арбате, который сплошь был оккупирован разными волшебными лавочками и мастерскими. Если не обращать внимания, что вывески совсем другие, то чувствуешь себя как в мороке. Вот только фасады у лавок побогаче. У некоторых чуть ли не золотом отделаны. — Лешка, когда мы уже здесь филиал уникальных эликсиров откроем? Смотри, сколько здесь народу. — Как знать, может быть, уже скоро? — весело ответил он мне и хитро подмигнул. — Только не говори, что твой отец занимается этим вопросом. — Уже как полгода, — ответил он. — Только пока ничего не получается. Здесь со свободными помещениями просто беда. Лавки поколениями из рук в руки передаются. Ты мне ничего не говорил. Ну а чего зря языком трепать? Все равно найти не можем. Теперь ты знаешь, если что. Мастерская Артемия Крюкова, прочитал я на вывеске помещения, в которое повел меня Нарышкин. Честно говоря, я ожидал увидеть что-то очень респектабельное, с намеком на высокие цены и самые лучшие товары, которые только можно купить за деньги. Вокруг ведь хватало всяких шикарных вывесок. Хотя дверь в мастерскую не была особо роскошной. Скорее, солидной, что ли. А вот когда я оказался внутри, то и вовсе почувствовал себя как в Белозерске. Все здесь было сделано почти так же, как у Хартулари. Вот только запахи немного отличались, и света было побольше. Здесь почему-то был какой-то необычный и незнакомый кисловатый запах. Едва звякнул колокольчик на входной двери, как из мастерской выскочил какой-то парень примерно нашего возраста. Волосы у него были странные, как солома. Он окинул нас цепким опытным взглядом и спросил. «Что угодно, судари?» Мы подошли поближе к стойке. Лешка вытащил из кармана визитную карточку и протянул ее парню. «Нам нужен Артемий Крюков», — сказал он. «Вам должны были звонить». Парень быстро пробежал глазами по карточке, но, судя по его лицу, прочитанное его не слишком впечатлило. Наверное, всякие княжичи и князья здесь бывали довольно часто. «Одну минуту!» — кивнул он. И вскоре из недр мастерской послышался его громкий голос. «Дед! Там к тебе Нарышкин пришел с каким-то пацаном!» «Вот засранец, мелкий! Нашел пацана!» — пробормотал я. «Надо будет ему по надавать!» «Ты его еще на дуэль вызови!» — усмехнулся княжич. «Или скелета призови, чтобы он штанишки надел!» «Интересная мысль, кстати говоря!» — улыбнулся я представив, как бы это выглядело. В этот момент к нам вышел мужчина, который был неуловимо похож на Лазарева. Я даже рот открыл от удивления. но ну, просто как близнецы-братья. Только у этого очков на носу не было, и волос на голове побольше. При виде нас он широко улыбнулся и многозначительно посмотрел на мой чемоданчик. — Это за вас, Николай Федорович, просил? — спросил он и посмотрел на карточку, которую ему, видимо, передал белобрысый внук. — Алексей Нарышкин и... — Максим Темников, — ответил я на его вопросительный взгляд. — Ну, а меня, значит, теми зовут. Можно без отчества, мне так лучше. Чем могу служить? Я положил чемоданчик на стойку, простегнул и вытащил из него свою броню. При виде ее Крюков одобрительно кивнул и посмотрел на меня удивленным взглядом. А, даже полный комплект. Солидно. Он взял у меня из рук броню и тщательно смотрел. Хорошая вещь. Твоя собственная. Моя. Хочу, чтобы вы ее под мой рост подогнали, а то я в нее уже не помещаюсь. Неудобно ходить. Понятно, что неудобно. Подогнай, говоришь. Это можно, почему бы и нет? Вот только... Это ведь дорого стоит будет, молодой человек. Очень дорого. Не меньше двухсот тысяч. Вы из нее хорошенько так выросли. Нужно будет много материала докупить. А змей кожа, сами понимаете. Пока я прикидывал, что там у меня по финансам, и вспоминал, сколько денег на моем личном счету, он смотрел на меня с улыбкой. Судя по всему, Артемий думал, что он меня хорошенько испугал озвученной цифрой. Напрасно. Я просто давно не интересовался состоянием счета. Зачем мне постоянно туда смотреть, если денег на все хватает. Но если даже немного не хватит, найду где взять. В крайнем случае у дедушки займу ненадолго. Нормально, кивнул я. Делайте. Кстати, ты где ее купил? Ты не подумай, Максим. Я просто из профессионального интереса спрашиваю. Он повертел куртку, затем присмотрелся к шву и хмыкнул. Если не хочешь. «Можешь не говорить». «А я не знаю, где ее купили», — честно ответил я. «Это подарок». «Да? Хороший подарок. Как срочно нужно все сделать?» «Не знаю», — пожал я плечами, вообще не имея представления, сколько времени должно уходить на подобные вещи. «Хочется поскорее». «Всем всегда хочется поскорее», — рассмеялся он. «Я думал, хоть ты меня удивишь, но нет» при всем моем уважении к вам и николаю федоровичу раньше чем за неделю не справлюсь как годится блин вообще-то я не планировал целую неделю в москве торчать но что делать другого выхода все равно нет никто кроме крюкова мне ее не сделает ладно так значит так найду чем себя занять годится кивнул я делайте ну что же тогда прошу за мной «Будем снимать мерки!» Несмотря на то, что Артемий все делал быстро и не тратил времени на разговоры, в мастерской мы с Лешкой проторчали без малого полчаса. Броню решили шить с небольшим запасом, так, чтобы я хотя бы год в ней комфортно мог походить. Я-то и сам вижу, что расту сейчас как на дрожах. «Как будет готово, я позвоню», — сказал нам на прощение мастер. «Срок семь дней, начиная с завтрашнего». «Ну что, погнали на реку?» спросил Нарышкин, как только мы с ним вышли на улицу. «Места на прогулочном теплоходе я уже заказал. А ужина где будем? Давай в Белый Кролик пойдем». «Да ну!» — скривился Нарышкин. «Были же в том году. Я тебе лучшее место покажу. Сияние называется. Там у них потолок просто бомбический, с постоянным эффектом северного сияния. Им какой-то маг его сделал». «Потолок — это хорошо. А кормят там как?» — Нормально кормят, не переживай. — Ну ладно, значит, сияние. Мне здесь все равно еще неделю торчать. Успею в белый кролик наведаться. — Вот это точно. Вернулся домой я ближе к десяти вечера. Обещал же корвину сильно не задерживаться, а он такой парень, нервничает в новой обстановке. После того, как мы с Лешкой объелись в сиянии, думать об ужине не хотелось. Даже двигаться было лень. Я сидел на кровати, а рядом со мной устроился Корвин. Он иногда пощелкивал клювом и терся головой об руку, а я изо всех сил пытался не заснуть. Когда я уже собрался силами встать с кровати и пойти в душ перед сном, дал знать о себе телефон. — Кто там еще так поздно? — О, Лозарева! Ну еще бы. Только для нее нет такого понятия, как время суток. — Доброй ночи, Полина. — поприветствовал я ее. Не начинай темников, еще не ночь, максимум поздний вечер. Двенадцатый час, между прочим. Вот ты душнила. Короче, я зачем звоню? Послезавтра я уезжаю в археологическую экспедицию. Не хочешь составить компанию? Хм. Интересное предложение. Как раз будет чем время занять. Неделю через две вернемся, добавила она, пока я раздумывал. Дело не быстрое, но зато, надеюсь, интересное. Если что, это даже оплачивается. «Макс, без брони я бы не ехал», — сказал Дуриан. «Ты же сам знаешь все эти Полинины дела. Там всякое случится может». «Я уж думал, ты заснул», — сказал я Мору. «Сам знаю, что без брони лучше не ехать. Хотя у меня ведь не только броня в арсенале имеется». «Не дури, мой мальчик. Давай посерьезнее немного». «Да, если посерьезнее, то ехать не стоит». Тем более, что я несколько ближайших дней решил потратить на поездку в Рязань. «Слушай, Полина, я сейчас в Москве, у родителей гощу. Но еще кое-какие дела здесь у меня есть. Как раз неделю занят буду». «Жаль», — вздохнула она. «За неделю мы, может быть, уже и закончим. Ну ладно, значит, в другой раз. Если за неделю не закончите, звони», — сказал я. «Обязательно приеду». «Хорошо, позвоню», — сказала она и отключилась. Я посмотрел на Корвина, а он уже положил голову под крыло и спал. Устал за день с такими большими перелетами. Интересно, сколько он летел? День, два? Эх, даже будить жалко. дорен Чего? Я вообще-то почти сплю, если что. И вот тут подумал, может быть, ворон не случайно прилетел? Вдруг он как-то понял, что я в Рязань собрался. Хотя странно все это. Я ведь и сам только сегодня решил туда ехать. «Не знаю, Макс, но он у тебя и правда странный какой-то. Может, как-то и догадался. Вдруг у него дар предвидения есть. Знаешь, вороны же не самые обычные птицы». Я молча смотрел на Корвина, и чем дольше думал обо всем этом, тем больше мне начинало казаться, что он здесь в самом деле не случайно. «Кстати, Макс, насчет Рязани». «Ты же не собираешься лазить по всяким пещерам без брони?» настороженно спросил он. «Нет, успокойся. Просто хочу найти это место для начала. Все равно времени вагон». «Да? Ну ладно тогда. Будем надеяться, что с годами у тебя в голове мозгов и правда прибавилось».